Глава вторая. Тяга к соленым огурцам. Царапалась и кусалась, отбиваясь от Васи подземное существо. — Отпусти! Отпусти! Я за огурцами! Я за огурцами! — верещал он. — За огурцами! — удивился Вася и ослабил хватку. Он пытался разглядеть, что ж такое держит в руках. Но его ночное, подвальное, почти телевизионное зрение чуть закончилось. Очевидно, от слишком крупных подземных переживаний. Как ты сюда попало? Да через дверь я, в подклете, за гурцами я, Шурочка я. Да, друзья, ни Вася, ни автор, ни квадратный пахан не знали и не слыхивали, что в подвале имеется потайная дверь. заваленной брюквой. Знала об этом только Зинка, у которой была дочка Шурочка, проживающая в городе Картошине. Эта Шурочка и получила в один прекрасный момент телеграмму «Уехала на заслуженный отдых, пользуясь огурцами через низ, целую мама». И Шурочка пожелала маминых огурцов, которые славились посолом, и поехала в карманов. И здесь автор и читатель должны быть потрясены. Как же так? Мама дает телеграмму об огурцах, совершенно забывая, что вместе с огурцами Шурочка найдет убитое тело мертвого человека. Автор не понимает, как это сделалось возможным Очевидно, в голове у Зинки были только огурцы. И вот теперь Шурочка сидела на полу погреба и плакала, а ее За локтей Василий Куролесов, который снова начинал обретать подземные зрение и угадывал в Шурочке девичьи приметы. — Отпусти! — не убегу, — сказала шурчка Тебя как звать? — Вася! — Ты что, тоже за грудцами? — Да нет, я. Так я за брюквой. Выведи меня на свет. Они вылезли на свет, и Вася был совершенно ослеплен тусклыми лучами солнца, которые еле пробивались через крапиву и бурьян. Взор его никак не прояснялся. Ночное зрение не хотело уступать дорогу дневному. Вася долго махал у носа пальцами, и, наконец, то то такое кривое стало вырисовываться перед ним. И он различил. крайне неприятную блондинку, которая, кстати, не показалась ему такой уж неприятной, как кажется автору. Наоборот. Блондинка-шурочка показалась ему более-менее сносной в смысле взора. Так ты что ж это спросил, Вася? Огурцы любишь? Дико люблю, воскликнул Шурочек, солёные, чтоб хрустели, а помидоры солёные «Любишь?» — Шурочка задумалась, прикидывая что-то в уме, и, наконец, столкнула Васю кулаком в грудь. «Уй, ну ты что, конечно, люблю!» Нет, она определенно нравилась Васе все больше и больше. Когда она говорила об огурцах, глаза у нее загорались, с помидорами такого не случилось, блеска не было, но все равно мелькало в глазах что-то осмысленное. — Да откуда что-то взялась? — воскликнул Вася. — Ой, Васька, да что ж ты говоришь? Я ведь Зинкина дочка. Вася вздохнул и гулко подумал. — Во как!